Так где он, — заорал Гитлер, — почему он еще не найден и не уничтожен? А вот где он, — контрразведчики не знали сами. Ну, успокоили Гитлера, сказав, что вся обстановка находится под контролем. Вот-то Штрассер будет уничтожен в самое ближайшее время. В ведомстве Гиммлера было несколько офицеров, ранее входивших в Черный фронт, боевое содружество национал-социалистов, направленное против НСДАП, антипартийная группировка. Этих офицеров Гиммлер решил использовать для поиска Отто-Штрассера. В некоторых проявлениях Гитлера было что-то от маленького ребенка, напугать его могло что угодно. Даже это часто случается с детьми собственной мысли. Но так легко его можно было и успокоить, особенно если делать это хором и согласованно. Успокоить, но не убедить, как нельзя ни в чем убедить вздорного, капризного и упрямого малыша. Или в чем угодно. Эсэсовцы хорошо знали своего фюрера, А потом он научились его не только успокаивать, но и убеждать. А когда это не удавалось, просто действовали от его имени. Фюрер несколько раз ловил их на этом, устраивая руководителям своей черной гвардии грандиозные разносы и истерики. Но его всегда удавалось успокоить и убедить, что все было сделано хоть без его ведома, но хорошо. Примечание Так однажды Гитлер узнал, что начальник его личной охраны, группенфюрер СС Ганс Ратхенхубер, имеет приказ Гиммлера докладывать ежедневно обо всем, что он увидит или услышит, общаясь с фюрером. Гитлер вызвал к себе все руководство СС и в присутствии самого Ратхенхубера заорал на рейхсфюрера СС Гиммлера. Я повторяю еще раз, что вы, Гиммлер, не имеете никакого права приказывать Рахтенхуберу. Я запрещаю вам это. Если вы, Рахтенхубер, что-либо еще доложите обо мне Гиммлеру, то будете немедленно заключены в тюрьму. Как бы поступил в подобной ситуации Сталин? Гальдер тоже хорошо знал Гитлера, и по его виду стало опасаться, как бы эта долгожданная конференция не превратилась в монолог фюрера, переходящий в истерику. В таком случае ничего толком доложить не удастся, а придется только слушать отвлеченное разглагольствование фюрера, скажем, о его роли в планах божественного проведения. Однако начальник генерального штаба ошибся. Фюрер неожиданно прервал свое хождение по кабинету и объявил генералам, что захват Гибралтара необходимо осуществить не позднее 14 января 1941 года. Это его твердое решение, которое обсуждению не подлежит. Вторжение в Грецию также вопрос решенный, но окончательное решение он примет сам. Подготовку проводить с таким расчетом, чтобы начать вторжение к началу марта. Он желает услышать от господ генералов, как они мыслят себе проведение операции «Феликс» и насколько продвинулась подготовка. Разложив на столе свои документы, Гальдер доложил, что операция должна начаться массированным воздушным налетом на Гибралтар. которому будет сопутствовать мощный артиллерийский удар. Время между воздушным налетом и артиллерийским ударом должно быть сокращено до минимума. Предполагается разрушить артиллерийским огнем каждый квадратный метр английской территории. Поэтому необходимо большое количество боеприпасов для осадных мортир. Другими словами, нужно обеспечить тяжелой артиллерии возможность неограниченного расхода боеприпасов. Это означает примерно 20-30 эшелонов с боеприпасами, которые необходимо доставить либо через неокупированные зоны Франции, либо морским путем через Малагу.